Глава 13. Вместе с отцом шёл к крепостным воротам Кир, а за ними, окружив ликованием прибывших, направлялась в город шумная толпа колян. Выделялись прибывшие, в нарядных одеждах, счастливые, от них пахло морем, ветрами, вольницей и далёкими странами. Андрей глядел с восхищением. Крепкий, ребята, будешь крепким, отозвался Смольков. Работа тяжелая, зато чарк всегда вовремя. Вместо чая хлещут тресковый жир на анче утром. Уж я-то знаю. На пригорке Герасимова остановились, подошли к священнику. Кир смеялся. Большой, загорелый, с гарусной косынкой на крепкой шее. Благослови, отче! Благочинный рассматривал Кира и матросов. — По одежде вы теперь вроде бы немцы или англичане. Долго не было слуха о вас. Уж не в Англию ли ходили? «Бери, батюшка, дальше!» — смеялся Кир. «Что нам Англия? Эка не видаль! В самый Санкт-Петербург поклон делали!» Толпа на мгновение притихла, а затем взволновалась и плотнее окружила священника и Герасимовых. Сыльных теснили в сторону, и они отходили, пятясь, лишние и чужие. А Кир все оглядывался, искал кого-то в толпе. «Чего ты?» — спросил благочинный. «Да так!» — неопределенно ответил Кир. Старый Герасимов прятал в глазах улыбку. «То, что найти не можешь за морожкой, ушло. Но не к вечеру должно быть». Кир еще раз оглянулся и крикнул. «Тетка Матрена, не дашь ли дом под вечерку?» Дородная колянка, обличем еще молодая, польщенная вниманием, приосанилась. «Аль таким молодцам откажешь, что?» И, вскинув голову, скрестила руки. Подперев груди, улыбчиво смотрела на Кира. «Кир?» — Ловкий, видать, парень, — хмыкнул Смольков. Не зря бабты глазами, ровно голодные на барской кухне. Так бы и слопало его. — Эй, зуки, кто всех ловчее? Серебряная монета блеснула в воздухе из рук Кира. Тубунок мальчишек ожил, поглотил монету, пошевелился клубком пыли и вытолкнул из себя у дачника. Портки на лямке через плечо, ноги босые, от грязи черные. «Ходил — Ходил с тукольщиком? — спросил Кир. Малец засунул сжатый кулак в карман. «А то нет. Тогда знаешь, куда идти. Скажешь, просит де Кир Герасимов к тетке Матрёне на вечерку пожаловать?» «Дома ведь мест не обогрел!» Старый Герасимов развел руками. «Ух, стосковался я по нашим вечеркам!» Кир обнял отца за плечо. «Сплясать страсть, как охота!»